Он думал о сэре Реджинальде и о том, с каким восторгом тот отнесся бы к этой черте флотского характера. «Тем не менее есть люди, всем сердцем желающие удачного конца», — неосторожно заметил контр-адмирал. «И те, кто видит свою судьбу в успехе или провале этого предприятия, они считают, что де Вервилен вышел в море, имея задание, связанные с этим восстанием на севере». Пусть так, но я не вижу, зачем он вообще ввязался в это дело, ибо не считая, что король Людовик такой дурак, чтобы надеяться стать королем Англии и Франции одновременно. Такое бремя высокой власти было бы слишком тяжелым для одной пары плеч. С таким же успехом один адмирал мог бы захотеть командовать всеми дивизионами своей флотилии, хотя бы они были на расстоянии пятидесяти лик друг от друга. Или один капитан двумя кораблями, или что больше подходит к этому случаю, сэр, на одном судне держать двух капитанов. Выпьем-ка за дисциплину, если вы не против, сэр. Она — душа порядка и спокойствия, будь то на суше или на море. Я со своей стороны не хочу никакого равного мне, полагаю, это то самое словечко, которым они пользуются в подобных случаях, то есть не хочу никого равного мне на Цезаре» и не желая иметь такового в моем гринвичском доме. Хотя миссис Тойл думает иначе. Это мой корабль, он занимает свое место в строю, и мое дело смотреть, чтобы он был пригоден для любой службы, которая может нести первоклассный двухпалубный корабль. И эту обязанность я стараюсь выполнять. Я не сомневаюсь, что все исполняется наилучшим образом, именно потому, что на борту нет ни жены, ни равного по положению». Куда кораблю идти и что делать, это другая материя, и об этом я узнаю из приказов по флотилии или сигналов. Пусть они там в Лондоне действуют по этому принципу, и мы больше не услышим о беспорядках, будь то на севере, будь то на юге. Безусловно, Стоилл, ваша доктрина утихомирила бы нацию, как и корабль. Надеюсь, вы отдадите мне справедливость, что в моих командах нет речи о равных. Чего нет, того нет, сэр. «И я имею честь выпить за ваше здоровье. Чего нет, того нет. Когда мы вместе служили на Калипсо, я был выше по службе и должен сказать, что никогда не имел в своем подчинении гардемарина, который бы с большей радостью исполнял свои обязанности. С тех дней мы поменялись местами». Можно сказать, перебросили концы, я стараюсь расплатиться с вами вашей же монетой. Нет другого человека, чьим приказом я подчинялся бы более охотно или с большей пользой для себя самого, конечно, исключая приказы адмирала Оукса, который, будучи главнокомандующим, держит всех нас на своем якоре. Мы должны быстро спускать паруса по его сигналам, хотя можно поспорить, не бунтуя, что Цезарь так же хорошо держится по ветру или против ветра» как и Плантагенет в самый удачный день для сэра Джервиза. В этом не приходится сомневаться. Вы обладаете всеми качествами истинного моряка, я считаю, Стоэлл, и прежде всего умением подчиняться приказам. Хотел бы я знать, как вообще наши капитаны относятся к этой претензии претендента на трон. — Не могу вам сказать чистосердечно, сэр, хотя я и думаю, что мало кто из них очень уж беспокоится об этом деле. Когда ветер попутный, мы идем ходко, а когда он противный, нам приходится идти на булянях, кто бы ни царствовал. Я служил гардемарином при королеве Анне, а она была из стертов, я полагаю. С той поры я служил и при немецком семействе. И чтобы быть честным с вами, адмирал Блюотер, я не вижу большой разницы в обязанностях, платье или рационах. Мой девиз — повиноваться приказам, а в остальном, я знаю, позор падет. На тех, кто их отдает. Если что-нибудь пойдет не так, как надо. У нас много шотландцев во флотилии стоил, — заметил контр-адмирал задумчиво, как тот, кто скорее думает вслух, чем говорит. Некоторые капитаны, выходцы из мест к северу от вида Да, сэр, можно почти наверняка встретить джентльменов из той части острова чуть ли не во всех жизненных ситуациях. Я никогда не слыхивал, чтобы Шотландия располагала большим флотом в стародавние времена. И однако ныне, когда Старая Англия платит за это, владетельные шотландцы довольно охотно посылают своих сыновей служить в море. Тем не менее следует признать, что из них выходят храбрые и полезные офицеры Стоуэлл. Несомненно это так, сэр, но в храбрых и полезных людях нет недостатка нигде. Вы и я слишком старые и слишком опытные, — адмирал Блюотер, — чтобы доверять мнению, будто храбрость присуща какой-то особой части света, как и полезность. Мне еще не доводилось сразиться с французом, коего я посчитал бы трусом. И, по моему суждению, в Англии достаточно храбрых людей, чтобы командовать всеми ее кораблями и вести их в бой. Пусть будет так, Стоилл, однако мы должны считаться с тем, что есть. Что вы думаете насчет этой ночи? Достаточно скверное до утра, я полагаю, сэр, хотя немного не по правилам, что при таком ветре все еще нет дождя. В следующий раз, когда мы сойдемся все вместе, адмирал блютер я намерен укоротить длину якорного троса, ибо начинаю думать, что нет пользы в том, чтобы вымачивать столько канатов в летние месяцы. Мне сказали, что Йорк травит не больше сорока фотомов. — Это маловато, — сказал бы я, — для тяжелого корабля, но к нам посетитель. Часовой открыл дверь каюты, и лорд Джеффри в головном уборе, под носовым платком и с лицом красным от ветра, вошел в каюту итак сказал Блюотер спокойно, — «какие вести сверху?» «Дувр идет поперечным курсом и быстро нагоняет нас, сэр», — доложил Гардемарин. «Йорк точно по траверзу с наветренной стороны и направляется к своему месту, но я не смог ничего высмотреть впереди нас, хотя пробыл на рее целых двадцать минут. А вы хорошенько глядели по наветренному траверзу и оттуда в направлении вперед и в подветренную сторону». — Да, сэр, если там и есть огонь, то нужен более зоркий глаз, чем мой, чтобы отыскать его. Стоэлл переводил взгляд с одного на другого, пока длился этот короткий разговор. Но как только наступила пауза, он взял слово в заботе о корабле. — Вы были там наверху, на фок-мачте, милорд? — спросил он. — Да, был капитан стоил А вы не догадались взглянуть, какой шпор Брамстинги держится в такую погоду? Блав говорил мне, что она слишком слабо закреплена для очень скверной погоды. Я не посмотрел, сэр. Меня послали наверх высмотреть корабли дивизиона главнокомандующего. Я вовсе не думал о слабом креплении шпора Брамстенги. Да вот они, все нынешние юнцы. В мое время и даже ваше, адмирал блютер мы никогда не вступали ногой на выблинки. Работали руками и глазами пока не добирались до места, где можно было передохнуть, даже если это был клотик. Только так можно узнать, из чего сделан корабль. «Я тоже работал руками и глазами, капитан Стоуэлл», — сказал Джеффри. «Но надо было держаться крепко и смотреть во все глаза. Все это ерунда, все это ерунда, если вы хотите стать настоящим моряком». — Сперва надо начать со своего корабля, изучить его вдоль и поперек, и когда вы станете адмиралом, а сын такого отца, как ваш, милорд, несомненно, им станет, у вас будет достаточно времени интересоваться насчет остальной флотилии.